Глава 12. В центре лагеря было оживленно, что и не мудрено. Там собралась добрая половина всех присутствующих, и настроение у собравшихся было совсем не веселое. Гарона была привязана к столбу, а перед ней стоял Хон Винг, Юмари и еще пара старших чинов-странников. — горона Как ты могла? Я доверял тебе, а ты предала нас! Сама воительница ответить не могла, у нее во рту был кляп. Все, что ей оставалось, — это гневно смотреть на Юмари. «В иных обстоятельствах я бы с позором выгнал тебя, но мы на войне, и поэтому я вынужден казнить тебя за предательство». Гаррона бурчала, пытаясь освободиться, но на ее руках я заметил кандалы, ограничивающие циркуляцию духовной энергии. Сейчас она была чуть сильнее простого человека. Это может быть выход. Лей, — сказал я девушке, стоявшей всех ближе ко мне. Кандалы. Скорее всего, у странников должны быть кандалы для воинов. Хочешь надеть их на эту женщину? Да. И почему я раньше об этом не подумал? Наверное, потому, что крайне редко сталкивался с этим. Ты, — обратился я к той девушке, что и привела меня сюда. Помоги ей. — Но быстрее. Если мы ничего не сделаем, горо не конец. Еще пару мгновений на ее лица мелькали сомнения, но затем она решительно кивнула и вместе с Лей поспешила прочь. — А мне что делать? — спросил Мор. — Помочь им? — Они справятся. Чем меньше людей, тем лучше. Ты лучше прикрой меня, но старайся сдерживаться, все-таки свои. Понял, кивнул Мор и стал разминать кулаки с его лица мгновенно пропала дурашливая улыбка сменившись сосредоточенностью странно он все таки парень тем временем Винк обнажил клинок он сомневался это отчетливо читалось на его лице глава странников скорее всего осознавал что поступает неправильно и кажется даже в какой то момент хотел отступить но юмари не позволила она мягко коснулась его плеча прошептала что то нежно на ухо И тот неуверенно кивнул. «Прости, Горона, но так нужно ради будущего странников. У меня была маленькая надежда, что кто-нибудь выйдет вперед, вступится за соратника, начнет задавать вопросы. Но, похоже, все, кто мог бы помешать Юмаре, стали ее пешками, а остальные просто следовали приказам. Надежные винтики в отлаженном механизме». Вот поэтому-то мне и не нравятся все эти ордена, кланы и прочее. Я понимаю их необходимость, но самому мне сложно в таких ситуациях просто исполнять свой долг. Вот что сделали кадровые чистки в странниках. Все присутствующие просто стыдливо опускали взгляд, понимая, что все это неправильно, но раз командир назвал Гаррону предателем, значит так оно и есть. И раз никто не собирался за нее вступиться, Это пришлось сделать мне. «Остановись!» — громко крикнул я, выходя вперед. Горона, не предатель!» «Крейн, это внутреннее дело странников. Не вмешивайся!» «Простите, но разве это не кредо странников — бороться с несправедливостью, когда ее видите? Разве вы не сражаетесь тогда, когда ордена не хотят или не могут? Разве не к вам идут отчаявшиеся люди за помощью?» — И сейчас я вижу несправедливость. Эта женщина, Юмари Яр, одурманила ваши головы. Эта дрянь опять коснулась Винга и что-то ему прошептала. Возникшие сомнения на его лице вновь исчезли без следа. Ясно. Попытки достучаться до глав бессмысленны, пока рядом с ними эта гадюка. Яр стояла поблизости к военачальникам и полисью улыбалась, наслаждаясь представлением. «Ладно, а что ты скажешь на это?» «Слушайте сюда, солдаты, воины ордена, ученики школы и странники гор! Эта женщина, Юмария Яр, никто иная, как выходец из демонического клана Гадюк. Своими прикосновениями она способна подчинять волю мужчин, влюблять их в себя и заставлять исполнять свои приказы». Яр больше не улыбалась. Теперь она смотрела на меня с ненавистью. Хон Винг тоже был в бешенстве. Он собрался что-то крикнуть, но сама Юмар ему помешала. Она вышла вперед и, смотря на меня с нескрываемым презрением, произнесла. «Смелое обвинение! Доказательства у тебя есть?» «Доказательства?» — рассмеялся я. «Да ты решила всех нас тут прикончить! Слышите? Сегодня мы идем на битву!» из которой никто из нас не вернется живым. Еще вчера командующий Винг обсуждал разнообразные тактики, которыми мы можем воспользоваться, чтобы попасть в крепость. Но уже сегодня мы собираем силы в кулак и идем на прямой штурм. Без защиты, без прикрытия. Любой вменяемый военачальник понимал бы, что с нынешними силами мы крепость не возьмем прямолинейной атакой. «Да что ты понимаешь в военном деле, щенок!» Послышался чей-то крик из толпы. «Трус! Он просто трус, боящийся битвы!» — крикнул второй. К возгласам стали добавляться новые. Скольких же людей подчинила себе эта женщина? Вот так легко, по щелчку пальцев, я из голоса разума превратился в труса и потенциального дезертира. «Нейт!» — обеспокоенно произнес Рю, озираясь по сторонам. «Да, знаю». «Стоит этой женщине приказать схватить меня, как десятки людей ринутся в битву». «Спокойно!» Помощь пришла откуда не ждали. Вперед вышел Эдрид Фэн Юсур и еще некоторые ученики, среди которых оказался и Бэй-Лейхо. «Тише! Позвольте мне высказаться. Я Эдрид Фэн Юсур, наследник клана Юсур, и любой, кто посмеет обвинить этого человека в трусости, станет врагом моего клана». А вот это уже очень серьезно. Не уверен, что Эдрид вообще имеет право бросаться подобными угрозами. Называть кого-то врагом клана может лишь непосредственно глава. Наверное, до многих доходили слухи о недавнем инциденте в школе, куда для проведения экзамена привезли сотни настоящих сектантов, среди которых были двое мастеров. Натаниэль Крейн был человеком, что отвлек внимание больше их части, позволив другим спастись. Он сильный воин, который, будучи окруженным врагами, не побоялся вступить в схватку с демоническим мастером. Поэтому, если он говорит, что среди нас есть враг, то я поверю ему. А вместе с этим и другие ученики багрового возмездия. И действительно, вместе с Эдридом сейчас собралось по меньшей мере сотня учеников, включая раненых. К сожалению, это даже не треть всех имеющихся в лагере сил, но даже так. Сотня воинов — это не один трус. Не скажу, что натравливать на нас сектантов было хорошей идеей, но, видимо, это потрясение было тем, что нужно школе и ее ученикам. Не будь его, вступился ли бы хоть кто-нибудь из моих соучеников за какого-то горвана? Сомневаюсь. — Невероятно! Вот уж не думал, что среди учеников столько трусов! — воскликнул один из предводителей, Ордена, карающий длани. «И это поколение, что растет нам на замену? Ха! Жалкие и ни на что негодные трусы!» Его поддержали орденцы. Но дело в том, что они по численности были даже меньше учеников. Они приняли на себя основной удар. Но хоть этим сгодились, вспоминая их отношение к миссии. «Уж кто бы говорил о трусости!» — вновь заговорил я. «Именно вы на вчерашнем собрании настаивали на том, что понесли слишком серьезные потери и нужно уходить. И тем страннее ваша радикальная перемена сегодня». Ситуация накалялась. Командиры были взвинчены, готовые в любой момент отдать приказ к нападению. Только этого еще не хватало. Перебить друг друга на радость врагам. «Я могу ошибаться!» громко крикнул всем присутствующим надеясь немного разрядить обстановку или хотя бы перетянуть на свою сторону сомневающихся. Поэтому не хочу делать поспешных выводов. Поэтому предлагаю следующее. Мы арестуем эту женщину и наденем на нее кандалы, ограничивающие возвышение, и отделим ее ото всех. Поставим в охрану женщин, а предводители мужчины пусть возьмут паузу и обдумают все еще раз». «Да кто ты такой, чтобы указывать нам, что делать, горван?» — зарычал один из орденцев. Его тут же поддержал второй. «Как уже было сказано, это внутреннее дело странников, Крейн», — заговорил Хон Винг. «Но если продолжишь нарываться, то у меня найдутся обвинения и против тебя». «Эх, а я-то надеялся решить все миром, но, видимо, никак». Стоит Вингу заявить о моих демонических способностях, как все присутствующие обернутся против меня. Предполагал, что так будет, но не мог просто стоять в стороне и смотреть, как Горону прикончат. Что ж, в таком случае мне придется избавиться от нее. Рывок. Техника скользящего ветра. Мне потребовалось два удара сердца, чтобы оказаться рядом с Юмари. Стоящий неподалеку Винг, Тотчас отреагировал, оказавшись у меня на пути. Впрочем, техника демона скрытности, коварный шаг. Отличная техника не только потому, что позволяет переместиться за спину противнику, но и тем, что не оставляет следов. Никто из тех, кто видел ее, даже и подумать не сможет, что она на самом деле демоническая. Но вместо того, чтобы ударить Винга в спину мечом, просто использовал его как опору. Оттолкнулся от его спины и устремился к женщине. Она не отшатнулась, не попыталась сбежать, лишь равнодушно наблюдала за моим приближением. Первая стойка костяного палача, рассекающий всплеск. Я ударил, собираясь рассечь эту женщину надвое, но все сразу пошло не так. Я словно камень ударил, да еще с такой силой, что меч выскользнул у меня из рук. Безоружно я упал на землю и удивленно уставился на стоящую передо мной женщину. Юмари яру улыбалась, все еще сжимая клинок зергула в ладони. Она остановила не просто меч, а усиленной стойкой удар просто рукой. — А ты шустрый, но не на того напал. И она ударила в ответ ногой с разворота. Я принял удар на жесткий блок, попутно защитившись еще и покровом, но все это оказалось бессмысленно. Ее удар буквально смел мою защиту, а миг спустя я уже понял, что лечу. Боль была адской. Я точно что-то сломал. Руку, ребра, все вместе. Но в голове был только один вопрос. Какое у нее возвышение? Мастер ступени? Или, в худшем случае, первый шаг девятый? Нет. Этот удар был столь же силен, как когда я попросил Юл-Эй сражаться в полную силу. Разница лишь в том, что эта женщина действительно хочет меня убить. Кубарем я покатился по земле, не в силах замедлить падение, пока, наконец, не остановился у какой-то из палаток. «Нейт! Нейт! Ты в порядке!» Над головой кружил надоедливый Рю, а я тем временем пытался прийти в себя. Мне было тяжело дышать, следовательно, сломаны ребра. Правая рука, что встретила удар, представляла собой одно сплошное скопление боли. Вероятно, тоже сломана. Отмахнувшись от дракона, я поднялся на ноги и посмотрел на женщину. Теперь она не скрывалась, демонстрируя собственную силу, и та внушала трепет. Нет, она не была сильнее Юл, как могло показаться в самом начале но на несколько голов превосходила всех присутствующих. Мастер девятой ступени, или даже выше, скорее всего, выше. И что хуже, ее энергия была демонической. «Вот ты показала свою истинную натуру», — злорадно осклабился я, сплевывая кровь. «Вот же наглый щенок! Ты даже не представляешь, как я не люблю использовать силу!» «За такую женщину, как я, должны сражаться другие. Но раз ты настаиваешь, то так и быть. Я размажу тебе голову собственными руками».